Глава 35. Беркутов приготовился активировать защитное поле, но не смог даже пошевелиться. Все его тело, да и не только его, в придачу и бедную Эйландар скрутила стазис пелена. «Не дергайся! Бесполезно! Эффект от божественного обряда! Тебя там!» Здоровый манипулятор поднялся к потолку. «Заказали! Теперь-то я с тобой поквитаюсь за все!» «Долго ж мне пришлось ждать, чтобы осуществить свою месть!» Забрало на черном шлебе разошлось стороны, открывая торжествующее бородатое лицо старого знакомого недоброжелателя. «На то я и бог возмездия, чтобы воздать по заслугам каждому!» «Чего же ты ждал, хороняка? Мог бы сразу прийти и поговорили бы, разошлись бы на равных, как мужчина с мужчиной без этих хитро выделанных штучек!» Едва шевеля языком, поинтересовался землянин, раздосадованный, что его так легко стреножили. «Остер на язык и шустрый ты, колдун! Нахватался темной магии и давай по эпохам скакать! Не угонишься за тобой! А мне для этого века пришлось среди светлых искать того, кто научил бы свободно выходить в божественный эфир, чтоб стать независимым оператором вне времени!» Черные глаза Турлатрана неотрывно смотрели на Олега, поддерживая заклятие захвата. «Теперь понимаю, почему долго. Зная твой несносный, пакостный характер, не каждый согласится иметь с тобой дело». Пропустил очередную едкость человек, пытаясь уязвить горделивого фанатика, чтобы тот отвлекся и допустил ошибку. «Как ни странно, нашлись доброжелатели, которые тебя так же ненавидят, как и я». Относительно спокойно отреагировал на колкость дворф. «За это можешь поблагодарить свою ненаглядную Лересиль!» Вернул он шпильку в ответ. «Ей зачем-то понадобилась способность откликаться на ритуальные призывы смертных о возмездии. Ну, я разрешил ей иногда подменять меня. Правда, лишь только в отношении ее высокомерных подопечных эльрусов. Впрочем, они мне и даром не нужны». Помогать им изначально не было никакого желания. Зато в ответ она открыла мне дорогу в мир богов на другой стороне изнанки вселенной, доступ в который я с тех пор вместо нее и охраняю. Согласись, это была хорошая сделка. Не добравшись до тебя, она забрала жизнь одной из твоих женушек. Бородач злорадно похихикал. «Знаешь, что я не убивал твоего брата?» «Твои претензии ко мне беспочвены!» Олег в душе проскрежетал зубами, осознав, что богиня Победы умышленно взяла на себя роль карающей мстительницы по вызову, вследствие чего погибла зайка, да еще кровожадного фанатика выпустила из своей временной эпохи. Асты, не соберись! Не нагнетай без причин ситуацию! Будь мудрей! Тобой пытаются манипулировать! сильно на нашей стороне! Предвидя, что ждет Сесилию...» Она, не дожидаясь негативных последствий, решила отстранить этого тупого болвана от неизбежного вмешательства в ее судьбу. Ведь благодаря магическим ритуалам он способен был, как и сейчас, перемещаться в любой хрону околоток. И тогда нашей Рабидше пришлось пережить не быструю смерть, а долгую и мучительную, — Напомнила себе симбионт. «Толку-то! Ее так и не удалось вернуть к жизни!» — мысленно отмахнулся раздосадованный человек. «Мы пока не знаем, что нас ждет впереди. Да и не должны знать!» настаивал на партнер «Он погиб из-за твоей ошибки! Не следовало в том бою применять запрещенную темную магию!» — вскричала черная громадина и от переполняющих его эмоций даже пристал с кресла. «Он попал в ловушку и сам просил меня о помощи использовать темные заклы. Других вариантов спастись на тот момент не оставалось». В мыслях, предчувствуя скорую развязку, землянин лихорадочно перебирал в памяти подходящие магические формулировки, чтобы освободиться от стазиса, и скину служливо подсунул ему одну в виде мемозначка, который тот наспех и активировал. «Ложь! Не мог он, светлое божество, просить ничтожного темного колдуна подобной помощи! Не такой был мой великий брат, бог прогресса!» «Зато я лично видел, как ты вложил заряженный артефакт в щупальца мегаробота, которым он его и прикончил. А еще ты увел у меня паладина и обрехатил мою девушку. Вот за все за это сейчас и ответишь». Ствол мощной пушки, которую впору ставить на боевого робота, уперся в живот полковника. Зажгли индикаторы подачи питания, запищали разгонники. «Какую еще девушку?» Внезапно два мелодичных женских голоса слились в один вопрос с подозрительной интонацией. Инарлин из рода Макбебик! на автомате ответил Турлатран, и тут же спохватился, оборачиваясь сначала на Эйландар, затем на хозяйку второго голоса. «А ты зачем здесь? Мне больше не нужна твоя помощь. Я сам приведу свою месть в исполнение». Оказывается, хитрый помощник из-под заставил носителя призвать свою покровительницу, и она мгновенно откликнулась. «Когда это я тебе помогала в убийстве моего супруга?» Вперед из-за черной спины вышла в минимуме сияющей одежды прекрасная богиня Победы, и как пушинку оттолкнула ствол от Олега в другую сторону. Тот жахнул, пробив в противоположной стене дыру размером с колесо грузовика. «К тому же Олег Эль Рус, и все ритуалы возмездия на них исполняя тоже я». Потом, слегка нахмурив бровку на милом лице, поглядел на застывшего благоверного космолетчика. «И что я вижу?» «Пока была занята делами, мой мальчик успел нагулять себе детей на стороне. За это его придется наказать. Как следует помучить. Потом...» Следом она щелкнула пальцами. С человека и эльф испало оцепенение. Мужчина, воспользовавшись ситуацией, резко выдвинул плечевой клинок и направил в шею успевшего опомниться гнома. Ты же сама вызвалась помочь его устранить. Забыла, подорвав его на фугасном заряде. Забрав для этих целей у меня декарбонизатор. Недоуменно прорычал гигант в роботизированных латах, призывая коллегу к справедливости. Кажется, я догадываюсь, кто тебе обещал помочь. Гнев ослепил твои глаза и разум, раз ты воспользовался услугами эмиссара некромонгеров под личиной. Очень некрасивый поступок для светлого божества. Что об этом могут подумать другие светлые, когда узнают? А еще с пеной у рта что-то пытался мне втереть про невозможность подобного деяния для таких, как ты». Землянин демонстративно попенял за двойные стандарты Громили. Пока двор потупился, размышляя о своем недостойном поведении и силясь понять, где его обманули, пора было ставить точку в конфликте. Либо немедленно убить но убивать богов может быть чревато для кармы, либо как-то уговорить отступиться. А там некромонгеры уже примериваются захватить иршскую волость», напомнил неугомонный нанит, перефразируя фразу, выуженную из памяти носителя. «Запомни, Турлатран, и заруби себе секирой на бороде. Беркутов Олег мой фаворит и супруг. Никто не посмеет исполнять к нему возмездие и божественную кару, кроме меня. И что ты сам тут забыл, младший?» «Кто тебя сюда подослал?» С виду небрежная и спокойная обладательница прекрасного тела вдруг нагнала жути на всех присутствующих своим взглядом и голосом. Он, оправдывая свою профессию космонфа, замусорил эфир темной энергии, закидывая эту грязь к нам через одни из ворот черных дырок. Богам некомфортно, уже нечем дышать. Река светлой маны осквернена. Меня отправили разобраться с наглецом грязнули не умеющим как следует обращаться со своим даром. Высший телепортировал меня в эту ключевую точку времени и пространства, где твой борговский мусоросборщик точно должен был появиться. Я просто обязан его покарать», — предъявил претензию волонтер чужих дел и чужих кофер, разводя руками. «Полегче со штампами. Можешь возвращаться обратно и доложить владыке вселенной, что я решу этот вопрос». Шикнула богиня на младшего по положению в пантеоне. Но тот не смирился, а принял высокомерный вид и гордо провозгласил. «Я все равно не могу уйти просто так. Моя честь задета и требую удовлетворения. Этому-то ты никак не можешь помешать». Затем, достав из-под пространства здоровенный искрящийся молот, указал пальцем на человека. «Если ты, благородный аристократ, каким себя считаешь, а не безродная плебейская шавка под каблучник, Ты не можешь уклониться от вызова на дуэль». В ответ Лерасиль молча скрестила руки на пышной груди и недовольно поджала губки, принимая правоту обиженного и оскорбленного. Кинула Беркутова, мол, сделала все, что могла. Олег же предвидел подобное развитие событий и был готов действовать. «Я и не собираюсь уклоняться. Тебя за штатного божества низшей категории давно следовало поучить хорошим манерам. Но пока мы тут разбираемся из-за твоих амбиций, «Наверху гибнут живые существа. Вашу благородную светлость этот вопрос даже не волнует. Пусть Эйла займет пульт и займется кораблями демонов, а мы пойдем в коридор, чтобы ей не мешать». Уязленный в благородстве принц вышел из помещения КП, освобождая место для Остроуха и за пультом ведения огня. мышка шмыгнула туда и без лишних разговоров активировала управление, мониторы, локаторы, сканеры и главное планетарное орудие. «Темные сгустки флота вторжения...» не ожидающие серьезного сопротивления, уже трансформировались из защитной формы в атакующую. Выпустили из-под панциря щупальца-лажноножки и охотились за малочисленными кораблями обороны и дронами. Управляемый операторами огненно-красный прицел на большом трехмерном мониторе совместился с занимающим полнеба кораблем-маткой. Стол бурлящей энергии вылился из острия башни и струной достиг комфорной поверхности цели. Разрыв мега-корабля, поколебавший саму планету, заставил присутствующих засмотреться на экран головизора. Потрясенные пилоты остальных ракушек темного флота в панике заметались, бросившись прочь подальше от орбиты Ирши. Напрасно. Пока они находились в системе, их ожидала такая же участь. «Молодец, Эйла. Дальше справишься без нас. Я отлучусь на минуточку». Полковник помахал рукой увлекшейся космическим боем эльфи. Пройдя вслед за покрытым черепами черным нагибателем, он встал в стойку, отсалютовав мечом правой руки, и активировав энергетический щит в левой. «Кстати, паладина можешь забрать. Он тут пылится в ангаре на планете. И будем в расчете». На всякий случай предложил космонавт. «Нет, так просто от меня не отделаешься. Ты обесчестил мою девушку, а я планировал брать ее в жены. После тебя пришлось ее высылать с глаз долой. Драться будем по дуэльному кодексу Сардукаров! Гордо отказался поединщик ну нет так нет а за девушку извини это она меня выбрала пока я находился в отключке и не мог сопротивляться сами же и виноваты но придумывали ритуалов с пьянкой и пво нечего было меня так поить пробормотал полковник уклоняясь от внезапно просвистевшего мимо молота разъяренного бога возмездия